Конечно, ей хотелось, чтобы и Анна вернулась из Азии домой. Но когда она, наконец, по мобильному кое-как связалась с ней в Таиланде, ничего говорить не стало Уже ночью гости разошлись, и семья осталась в своем кругу. Дети у Бергитты были разговорчивы и любили встречаться друг с другом. Они с мужем сидели на диване и с удовольствием слушали их разговоры. Во временами Бергитта вставала подлить вина в бокалы, Близнецы Сив и Луиза заночуют наверху, а Давид, несмотря на протесты Бергитты, заказал номер в гостинице. Лишь около четырех утра беседа иссякла. В конце концов родители остались одни, прибрали, включили посудомоечную машину и отнесли в гараж пустые бутылки. Никак не ожидал такого сюрприза, сказал Стаффан, когда оба уселись за кухонный стол. Никогда не забуду. Неожиданности зачастую тягостны. Но сегодня это был настоящий подарок. Как раз сегодня я вдруг устал ходить по вагонам. Все время езжу и никуда не приезжаю. Проклятие кондукторов и машинистов. Без конца в пути. Без конца разъезжаем в своих стеклянных клетках. Надо бы почаще устраивать такие вечеринки, ведь именно в эти мгновения жизни обретает иное значение, помимо долгой и пользы. А теперь? Ты о чем? У тебя освобождение от работы еще на две недели. Что думаешь делать? Мой начальник Ханс Матсон жаром говорит, какое счастье, когда утром можно как следует поспать. Может, и мне стоит в ближайшее время отоспаться? Поезжай на недельку в теплые края. пригласить с собой какую-нибудь подругу. Биргитта с сомнением качнула головой. Может быть, но кого? карен Виман? Она летит в Китай по работе. А больше позвать некого. Может, Сиф или Луизу? Что ж, идея достаточно привлекательная. Я поговорю с ними, только сперва разберусь, хочется ли мне уехать. Не забудь, я должна показаться специалисту. Стаффан положил руку ей на плечо. Ты ничего от меня не скрываешь? Мне не надо тревожиться? Нет. Если мой врач не темнит. Но это вряд ли. Они еще немного посидели, потом пошли спать. Наутро, когда Бергитта проснулась, Стаффан уже ушел, как и близнецы. Она проспала до половины двенадцатого. «Мечта Ханса Матсона», — подумала она, — «утро, когда незачем вставать ни свет ни заря». Она созвонилась с Сиф и Луизой, но ни та, ни другая поехать с ней не могли при всем желании. А после обеда ей сообщили, что поскольку неожиданно возникло окно, она уже завтра может сдать анализы у специалиста, к которому ее направили». Около четырех в дверь позвонили, может, снова принесли даровой обед из китайского ресторана. Но, открыв, Бергитта увидела на крыльце комиссара уголовной полиции Хуга Мальмберга волосы в снегу, на ногах старомодной галоши. — Я случайно встретил Ханса Матсона. Он сказал, ты плохо себя чувствуешь. Конфиденциально, ведь ему известно, что мы хорошо знакомы. Она впустила Мальмберга в дом. Грузность ничуть не мешала ему нагнуться и снять галоши. Кофе пили на кухне. Бергитта рассказала про свое давление, анализы крови, в общем-то, вполне обыкновенные для ее возраста. «Мое давление тикает внутри, как бомба», — мрачно обронил Хуга Мальмберг. «Принимаю лекарства, и доктор говорит, все хорошо. А я все равно тревожусь. От опухолей у нас в роду никто не умирал». что женщин, что мужчин сражал удар или сердечный приступ. Каждый день приходится делать над собой усилия, чтобы тревога не взяла верх. — Я была в Худексвале, — сказала Бергитта. — Именно ты назвал мне имя Виви Сундберг, но, думаю, не знал, что я туда съездила. Не скрою для меня это сюрприз. Помнишь, как было дело? Я обнаружила, что состою в родстве с одной из семей убитых в Хешеваллене. Потом выяснилось, что все убитые в свою очередь, состоят в родстве через браки. — Время у тебя есть? — Мой автоответчик сообщает, что я ушел по делам и сегодня уже не вернусь. А поскольку дежурить не мой черед, могу сидеть тут хоть до завтра, до третьих петухов. — Так, кажется, говорят. — Или до страшного суда. — Ну, давай, рассказывай. — Про ужасы, какими мне не нужно заниматься. — Ты циник? Он наморщил лоб и шумно вздохнул. «Ты так плохо меня знаешь. После стольких-то лет обижаешь. Я не хотела. Тогда начинай. Я слушаю». Бергитта Руслин рассказала, что произошло, поскольку Мальмберг явно был всерьез заинтересован. Слушал внимательно. Время от времени вставлял вопрос, он, похоже, не сомневался в точности деталей. Когда она умолкла, он некоторое время сидел, разглядывая свои руки — бергита знала что хуго мальмберга считаю чрезвычайно компетентным полицейским терпение у него сочеталось с быстротой реакции методично чутьтьем до нее доходили рассказы что он один из самых востребованных преподавателей в полицейских училищах хотя служил он в хельсингбурге его весьма часто привлекали к сложным расследованиям в разных частях страны а странно вдруг подумалось ей что его не подключили к расследованию Хэшо-Валленских убийств. Она напрямик спросила Мальмберга об этом, он улыбнулся. Вообще-то они связывались со мной. Но никто словом не обмолвился, что ты была там и нашла кое-что интересное. Мне кажется, они мне не симпатизировали. Полиция ревниво оберегает свои кормушки. Они очень хотели залучить меня туда. Но когда арестовали Вальфридсона, интерес остыл. Теперь его нет в живых. Расследование продолжается. И все же теперь ты знаешь, что это был не он. Знаю. Ты ведь слышал мой рассказ. Странные события, прелюбопытные факты. Их непременно надо как следует изучить. Но главный след, то бишь Вальфридсон, не стал хуже от того, что он покончил с собой. Это был не он. Случившееся в ночь с 12 на 13 января гораздо масштабнее того, что способен натворить человек с несколькими судимостями за побои и давним убийством. Возможно, ты права. А возможно и нет. Ведь снова и снова подтверждается старая истина, что самая крупная рыба плавает в самых тихих заводях. Угонщик велосипедов начинает грабить банки. Драчун становится профессиональным киллером, который за деньги убьет кого угодно. Когда-то и в Швеции должно было случиться так, что человек в пьяном виде, совершавший убийство и до полусмерти избивавший людей, вконец озвереет и пойдет на такое вот страшное преступление. Но мотива-то нет. Прокурор говорит о мести. За что? Месть целой деревни — абсурд. Если преступление само по себе абсурдно, мотив тоже может быть абсурдным. Я все-таки считаю, что Вальфридсон был ложным следом. И остается таковым. Я же сказал, расследование продолжается, хоть он и покончил с собой. Позволь задать тебе один вопрос. Твоя идея насчет китайца намного правдоподобнее? Господи, ну как связать крошечную северную деревушку с китайским мотивом? Не знаю. Подождем, там будет видно. А ты постарайся поправить здоровье.